действительно его собственность предполагаемый их владелец не представил а забрав 50 долларов не преминул заметить что на самом-то деле они стоят куда меньше прошло 20 лет в джунглях центральной америки были открыты другие руины чичен-ица ушмаль ашактун Учёные восхищались удивительным искусством, обсуждали его. Затем в королевской библиотеке Мадрида отыскали забытая рукопись сообщения о делах в Юкатане епископа Диего де Ланда, который закончил её в 1566 году. Благодаря сведениям, полученным от потомка одного из правителя Майя, он смог привести в ней ключ к сложному узорам на камне. И выяснилось, что сложный орнамент, восхищавший учёных, был связан вовсе не с искусством, но с наукой. Каждый символ, каждый образ Каждый барельеф обозначал то или иное астрономически значимое число. Два креста над бровями змеиной головы, коготь ягуара в ухе бога, ряды раковин, изображение ворот в ступенях пирамид все они означали числа, связанные с теми или иными моментами времени. Это были табалистические цифры хитроумно запечатлённые в камне так, что они выглядели произведениями искусства. Без такого ключа, как рукопись Диего де Ланда, эта проблема астроархеологии могла бы оказаться неразрешимой. Но и с её помощью расшифровка рисунков продвигается медленно, И многое остаётся неясным. Эти числа связаны с календарными событиями. Мои были заворожены идеей течения времени. Непрерывно ли оно? Наступит ли ему конец? Эти вопросы имеют фундаментальное значение и для современной физики, для теории относительности. мая пользовались двумя календарями с годом из 365 дней и из 260 дней. Происхождение этой двойной календарной системы пока остаётся неясным. Конечно, с практической точки зрения второй независимый отсчёт дней способствовал устранению ошибок. Но это далеко не исчерпывающее объяснение. Оба эти календаря совпадали каждые 52 года, точнее, каждые 18980 дней. Удобная точка проверки, которая могла знаменовать и конец времени вообще, если только его не удастся предотвратить с помощью священных церемоний и жертвоприношений. Месяцы обоих календарей состояли из 20 суток. Число 20, полученное не астрономическим путём, возможно, объясняется обычаем мая считать всё двадцатками. Год состоял из 18 месяцев по 20 суток с добавочным девятнадцатым месяцем из пяти суток. Когда Стивенс поднимался по из украшенной лестнице к Канане, он видел не просто искусную резьбу по камню. Повторенный 15 раз барельеф означал 15 лет истории Майя. 75 ступеней показывали сумму лишних дней, добавляющихся в коротких 19-месяцах этого периода. 5 на 15. Гротескные лица на воротах были иероглифическим изображением даты начала строительства.